Александр Сергеевич Грибоедов. Горе от ума. Комедия. Годы написания 1822-1824, поставлена в Москве в 1831 году, издана в 1833 году. Комедия Горе от ума держится каким-то особняком в литературе и отличается маложавостью, свежестью и более крепкой живучестью от других произведений. Она, как столетний старик, около которого все, отжив по очереди свою пору, умирает и валится, а он ходит бодрый и свежий между могилами старых и колыбелями новых людей. Горе от ума появилась раньше Онегина, Печорина, их. Прошло невредимо через Гоголевский период, прожило эти полвека со времени своего появления и все живет своей нетленной жизнью, переживет еще много эпох и все не утратит своей жизненности. Восхитимся здесь прозорливостью автора Обломова. От чего же это и что такое вообще горе от ума? Критика не трогала комедию с однажды занятого ею места, как будто затрудняясь, куда ее поместить. Изустная оценка определила печатную, как сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оценила ее фактически. Сразу поняв ее красоты и не найдя недостатков, она разнесла всю рукопись на клочья, на стихи, полустишья, развела всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила миллион в гривенники и до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истоскала комедию до пресыщения. Но пьеса выдержала и это испытание, и не только не опошлилась, но сделалась как будто дороже для читателей. Нашла себя в каждом из них покровителя, критика и друга, как басни Крылова, не утратившие своей литературной силы, перейдя из книги в живую речь. Комедия «Горе от ума», есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая жгучая сатира, и вместе с тем и комедия, и скажем сами за себя Больше всего комедия, какая едва ли найдется в других литературах. Как картина она, без сомнения, громадна. Полотно ее захватывает длинный период русской жизни, от Екатерины до императора Николая. В группе двадцати лиц отделилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва. Ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и нравы. И это с такой художественной, объективной законченностью, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю. В картине, где нет ни одного бледного пятна, ни одного постороннего, лишнего штриха и звука, зритель и читатель чувствует себя и теперь, в нашу эпоху, среди живых людей. И общее, и детали, все это не сочинено, а так целиком взято, из московских гостиных и перенесено в книгу и на сцену. Гончаров Пушкин назвал Грибоедова «человеком необыкновенным». И этот необыкновенный человек, гениальный поэт и выдающийся государственный деятель, один из лучших русских дипломатов своего времени, отразился в своем великом создании в комедии «Горе от ума».